Глава 74. Фары выхватили из темноты впереди знак. «Опасно. В прилив. Дальше не заходить». Уэст едва заметила его. В глаза ей бросились чёткие отпечатки шин на мокром песке. Следуя за ними, она вырвалась на пляж. След вёл по диагонали от дюн к мысу Нортэнд. Странно, но издалека он был виден лучше. Выделялся на песке своей неестественностью, неуместностью среди природы. С близкого расстояния различать след было труднее. Местами он полностью исчезал под тонким слоем воды, серебрившейся в лунном свете. Только на сухих участках Уэст продолжала видеть его. Лёгкие отпечатки на жёстком песке. Но она уже поняла, куда они ведут. В объезд мыса на северном конце пляжной береговой линии Силверли. Не снимая ноги с педали газа, она домчалась до мыса. У подножия утёса оставалось не больше 20 ярдов суши, из песка торчали валуны, а в промоинах стояла морская вода. Фары помогали Уэст маневрировать между ними, ощущая близость океана и прибой. Она понятия не имела, где окажется в следующий миг, просто стремилась вперёд, по следу. За мысом скрывался ещё один пляж. Нечто вроде тайной бухты, про которую Уэст не знала. В темноте проверить это было невозможно но, похоже, пляж был отделён от острова нависающими скалами. Джессика растерялась, не зная, куда ехать дальше. Следы шин исчезли. Но тут в свете фар мелькнули очертания другой машины, стоявшей возле утёса на противоположном краю бухты. Машина не двигалась. Фары были потушены. Уэст погасила и свои, так что пляж погрузился в темноту. Её глаза быстро привыкали к лунному свету. Джессика поняла, что машину припарковали вплотную к скале. Людей поблизости не было. Ни одной фигуры возле машины или в ней. Зато вокруг сколько угодно мест, чтобы спрятаться. Она медленно проехала вперёд и остановилась в 20 ярдах от другой машины, осознавая всю уязвимость своего положения. Волны добегали до её колёс, потом откатывались назад, словно любопытный океан хотел понять, с чем имеет дело. Уэст решила, что это знак приближающегося прилива. Наверное, когда ту машину припарковали возле скалы, вода туда не доставала. Но кому вообще понадобилось оставлять её тут? Уэст сглотнула и вытащила пистолет. Покрепче сжала рукоятку. Вес оружия немного успокоил её. Она наклонилась к бардачку и покопалась внутри. Нашла среди бумаг фонарик. Достала его и мысленно скрестила пальцы, чтобы батарейки не разрядились. Направила фонарик на пол и включила, вздохнув с облегчением, когда вспыхнула лампочка. Уэст погасила фонарик, набрала в лёгкие побольше воздуха и открыла дверцу машины. Одним движением выскочила из кабины и перекатилась по песку. Спряталась за багажником, чтобы корпус машины прикрывал её на случай атаки. Вокруг было тихо. Единственным звуком, который она слышала, оставалось низкое рычание океана. Уэст поняла, что не дышит, и заставила себя сделать выдох. Оставаясь за машиной, включила фонарик. Яркий жёлтый луч прорезал темноту. По скале пробежали чёрные тени. Фары другой машины блеснули отражённым светом, как будто их включили. Вокруг никто не двигался. Невозможно было понять, куда подевались люди, приехавшие на машине. потом Уэст увидела расселину. В скале за машиной чернела дыра, наполовину перекрытая нависающим уступом. Пещеры Нортенда. Секунду она помедлила. Потом, подперев фонарик в руке пистолетом, бегом преодолела расстояние до скалы. Уэст прижалась к борту машины, посветила фонариком внутрь. В салоне было пусто. Поводив лучом в разные стороны, она не заметила ничего интересного, Разве что скомканный плед, валявшийся на заднем сиденье. Уэст подняла голову. Расселена в скале словно засасывала её внутрь. Она была ещё чернее, чем тёмная поверхность камня. Уэст подошла и заглянула в пещеру, направив туда конус жёлтого света. Кое-где он высветил сырые каменные стены, но в целом только усилил темноту. Она поколебалась, неуверенная, как поступить дальше. И тут громкий звук заставил её вздрогнуть. Сначала она не поняла, что это такое. Ей показалось, что воздух вырвался из входа в пещеру, и только потом последовал грохот, но мозг очень быстро сопоставил одно с другим. Это был выстрел, приглушённый миллионами тонн горной породы, нависшей над пещерой. Уэст прислушалась, не замечая, как пистолет подпрыгивает в её дрожащей руке. Ей с трудом верилось, что происходящее вокруг реально. Внутренний голос визжал «Ни в коем случае не суйся в пещеру». Желудок сжимался от страха. И в то же время Уэст ощущала нечто новое. Возбуждение. Зов долго В черноте пещеры творилось что-то ужасное. И она больше не была беспомощной девчонкой, бегающей в полночь по улицам Майами в попытке спасти лучшую подругу. Страх никуда не делся, но Уэст подавила его в себе. она развернулась и снова посветила фонариком на пляж, надеясь увидеть там Роджерса или Ленгли с его парнями, но их не было. Только она одна. Сама. По себе. Уэст сделала два глубоких вдоха и осторожно ступила в темноту. Одной рукой она прикрыла фонарик, чтобы оставалась только тонкая полоска света, и медленно пошла вперёд. Под ногами лежали неровные скалы. Кое-где в них плескалась вода. Она была такой прозрачной и неподвижной, что порой Уэст её не замечала и наступала в лужи. Очень скоро её туфли промокли, а ноги окоченели. Но она продолжала идти. Стены тоже были сырые, и в свете фонарика в них посверкивали цветные вкрапления разных минералов. С низкого потолка капала вода. Уэст поёжилась. Потом остановилась и прислушалась. Издалека до неё доносился звук неразборчивый, едва уловимый. Больше не было слышно ничего, кроме её дыхания. Невероятно громкого. Уэст, снова крадучись, двинулась вглубь пещеры. Отойдя от входа ярдов на пятьдесят, она, наконец, расслышала женский голос. Он то говорил, то смеялся, потом говорил опять. Уэст ещё раз остановилась и навострила уши. «Что ты предпочтёшь, Билли?» «Чашку». «Вкусного горячего какао или пулю в лоб?» Уэст осторожно погасила фонарик. Попыталась в темноте сообразить, откуда идёт звук. Она успела заметить, что пещера постепенно сужается, а когда её фонарик погас, увидела и свечение впереди. Пещера здесь больше походила на туннель, и Уэст подошла к повороту. Из-за этого поворота сочился призрачный свет, меняющий интенсивность, и как будто помаргивающий. Его было достаточно, чтобы пробираться вперёд, одной рукой касаясь скользкой стены в качестве опоры. Голос стал ещё чётче. «Ну уже Билли!» — время истекает. «Я не хочу стрелять в тебя, особенно после того, что между нами было. Но выстрелю. А потом вложу пистолет в руку твоего отца, и так они вас и найдут. Подумают, что это он тебя застрелил». Я позабочусь, чтобы на пистолете остались и твои отпечатки. Они подумают, что ты успел его ранить, прежде чем он добрался до тебя. Ты станешь героем, Билли. Хочешь, мы так и сделаем, чтобы ты стал героем?» В пещере воцарилось молчание. Ответа не последовало. «Конечно, ты не будешь героем Билли, потому что ты не Билли. Ты этого тоже не знаешь. Не знаешь своего настоящего имени?» Я скажу тебе, если хочешь. У нас как раз достаточно времени для ещё одной маленькой истории. Ну что, тебе интересно?» Женщина снова сделала паузу. Потом тишину разорвал её смех, эхом пронёсшийся по пещере. «Бен! Тебя зовут Бен!» Отец никогда не называл тебя так. Ну, может, иной раз, по ошибке. Наверное, когда ты был маленьким, такое бывало. Просто ты не помнишь». Новая пауза. «Ты даже не знаешь, почему вы оказались здесь, правда же? Не знаешь, с чего вдруг разыгралась вся эта буря? Какая жалость! Какая жалость, что тебе придётся умереть!» Уэст сделала шаг вперёд, прямо к повороту, за которым стояла говорившая, молясь про себя, чтобы какой-нибудь случайный камешек, выскользнув из-под подошвы, не выдал её. «А ты хочешь узнать?» прежде чем умрёшь. У нас всего пара минут, Билли, не больше. Я-то считаю, что ты заслуживаешь знать это после всего, через что мы прошли. Когда ты родился, Билли... Нет, когда ты родился, Бен, у тебя была сестра, двойняшка. Ты это помнишь? Помнишь её? Пауза. Нет. Так вот, твой отец её убил. Вот почему вы скрывались. Он слетел с катушек и убил твою сестру утопил в озере, а потом собирался утопить тебя тоже, но его застали врасплох. Это было во всех новостях, просто отец не давал тебе смотреть. Именно поэтому вы приехали сюда на лорне Твоему отцу надо было скрыться от правосудия». Уэст прижалась спиной к каменной стенке, задержала дыхание и на мгновение высунулась из-за угла. Её глазам предстала странная сцена. В дальнем конце пещеры горели свечи, дававшие призрачный мерцающий свет. В центре стояла женщина с пистолетом, и от неё на камне падали причудливые тени. Она целилась в какую-то груду на полу. Вась не сразу разобралась, что это, но тут заметила пару сверкающих глаз. Это был мальчик Билли Уитли и ещё кто-то, взрослый человек, привалившийся к стене. «Это не папа!» Голос был такой тихий, что Уэст едва услышала его. «Что?» — переспросила женщина. «Он этого не делал!» Похоже, женщина не слушала Билли, потому что продолжила говорить. «Твой отец-убийца, Билли, такой же, как я!» «Это не он убил Еву!» Женщина замерла на месте. «Он сам тебе это сказал?» «Потому что мне он вешал ту же лапшу на уши!» Говорил, что его подставили, что это сделала твоя мать. У нее, мол, была послеродовая депрессия или что-то в этом роде. Ему казалось, это все объясняет. но ну, а семья твоей матери этого стеснялась, не позволяла ей обращаться к врачу. И тогда я сказал, что отец этого не делал. Я все помню, я все видел. Это мама в пещере. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь капаньем воды с потолка. Уэст поняла, что снова не дышит. «Это ложь!» — прогремел голос женщины, полный гнева. «Ты был слишком мал, чтобы помнить. Ты говоришь, это потому, что отец велел тебе так отвечать. Это правда. Он никого не убивал!» Голос мальчика тоже стал отчетливей и реще «Это сделала мама. Она пела». Пела целыми днями одну колыбельную. «Плыви, моя лодочка!» Только слова вставляла другие. Вот как она пела! И мальчик тихонько замурлыкал. «Плыви, моя лодочка, по ручейку! Утопишь детишек, а я не умру!» Мы устроили пикник на озере, и мама всё время пела, хотя Ева от этого плакала. А потом мама её взяла и пошла к воде. Ева кричала и отбивалась, Но мама продолжала петь и улыбаться, а потом опустила Еву в воду. Я сидел в коляске, пристегнутый, не мог пошевелиться. И тут прибежали отец с дядей Полом. Они остановили ее, но для Евы было уже слишком поздно. В пещере повисло молчание. «Папа не убийца. Он хороший человек. Убийца ты! Ты зло!» «Замолчи!» Опять молчание. Потом женщина продолжила. «Ладно, ладно. Может, бедняжка Сэм правда не врал. Он рассказал мне, что семья твоей матери решила, что их репутация будет уничтожена навеки после того, что произошло. И они свалили все на него. У них были влиятельные друзья в полиции, широкие связи, власть». «Все они объединились против Сэма. У него не было шансов». «Но это ничего не меняет, Билли. Ты ведь и сам это знаешь, да? Вся страна считает Сэма безжалостным убийцей. Его найдут здесь, мёртвого, рядом с твоим трупом и трупом Оливии и Карен, гниющим в углу. И придут к единственно возможному выводу. Я хотела бы, чтобы всё сложилось по-другому». «Хотела бы сказать, что добьюсь справедливости для твоего отца, но я не могу. Это не вписывается в мой план. В единственный план, который мне остался, когда придурок Сэм постучался в мою дверь. Мне очень жаль, Билли. Ничего личного. Но теперь нам пора переходить к делу. Прилив наступает. Очень быстро. Времени больше нет». Уэст почувствовала, как стремительно заколотилось у неё сердце. Сделала глубокий вдох. «Нет? Ничего? Ты ничего не хочешь мне сказать? После всего, через что мы прошли, я немного разочарована. Ну да ладно. Прощай, Билли. Может, ещё увидимся в следующей жизни». Женщина выпрямила руку, целясь в мальчика. Но Уэст уже начала двигаться. Она тоже подняла пистолет, а другой рукой включила фонарик, направив на женщину его мощный луч. «Полиция! Бросить оружие!» Она выкрикнула это таким голосом, что самой стало страшно. Но в крови у нее бурлило столько адреналина, что тело повиновалось с трудом. Уэст рефлекторно начала опускаться в нижнюю стойку для стрельбы, но поскользнулась одной ногой на поросшем хом камне. Долю секунды она еще надеялась сохранить равновесие, но потом почувствовала, что валится на землю. Нога вылетела вперед, и Уэст рухнула на твердую поверхность, сильно ударившись спиной. Луч фонарика, словно пьяный, заметался по потолку над ней. Женщина пропала из поля зрения. Следующим, что увидела Уэст, была красно-оранжевая вспышка, после чего в пещере раздался оглушительный грохот. Она слышала свист пуль. И шум падающих обломков, которые те выбивали, рикошетя от скал. Потом что-то ударило ей в плечо. Боли она не почувствовала, только сильный толчок, который отбросил ее назад на землю. Пистолет отлетел в сторону. Фонарик подскочил в воздух, светя прямо уэст в лицо. Снова выстрелы. Снова грохот. Вскрик. Теперь пришла боль. Она наступала волнами, и каждая была мучительной предыдущей. Уэст лежала на спине на влажном камне, хватая ртом воздух. Несмотря на шок, она понимала, что следующие несколько секунд – это всё, что у неё осталось. Она не могла поверить, что её так жестоко лишили главного козыря – элемента неожиданности. Уэст приказала себе не обращать на боль внимания и пошарила рукой по полу вокруг себя, надеясь отыскать пистолет. Вслепую она натыкалась на лужи. В глазах мелькали вспышки красного и оранжевого. Но каким-то образом в памяти запечатлелось направление, куда улетел пистолет, и её пальцы нащупали его. Уэст подтянула пистолет к себе и схватила обеими руками, отчаянно целясь в пустоту. Перевернулась на живот, заметив, что зрение постепенно адаптируется к мерцанию свечей. Поглядела туда, где сидел мальчик. Его. Не было. И женщины. Тоже. А потом она увидела кое-что еще. Или скорее почувствовала. Зыбкую тень. Фигуру, крадущуюся к ней в темноте. Она попыталась развернуться, поднять пистолет, но поняла, что двигается слишком медленно. Послышался звук. Он показался ей странным в те секунды, которые слух еще улавливал его. Чем то женщина бросила в нее? Камнем? «Своим пистолетом? Каково будет голове, когда это прилетит?» Эти мысли последними промелькнули у Уэст в мозгу. Больше ни на что времени не осталось. Она не успевала сдвинуться или поднять собственный пистолет, и уж тем более выстрелить. Потом в висок врезалось что-то твёрдое, отбросив её голову назад. В один ослепительный миг она почувствовала, шок от удара, потом обмякла и потеряла сознание.